Этапный начальник Шумска, полковник Лазарев, был мужчина честный, последовательный и властный, ненавидивший до смерти немцев и других врагов России. Когда ему утром доложили, что прибыли 6000 пленных, он оделся, обошёл несколько риг и проявил нескрываемую радость по поводу того, что чехи добровольно сдаются русским. Он спросил Швейка, откуда он, и, когда услышал, что из Праги, то сказал с улыбкой: "А-а, Прага, я её знаю. Оттуда к нам пришли благоверные Кирилл и Мефодий. Но теперь там живут одни германцы, французы их оттуда скоро выгонят, потому что это недалеко от Парижа. Знаете, город Пилзен, где варят такое хорошее пиво. Мы этот Пилзен, чехов и другие сорта славян освободим. Карпаты тоже ведь большой город. И Швик вежливо козыряя ответил на эту великодушную декларацию: Рад се это слышать в вашем благородие. Я вас правда не совсем понял. Но думаю, что вы говорите так же глупо, как покойный наш лейтенант Дуб, который нам тоже всё что-то хотел показать. Хорошо. Да, да, да. На этом они расстались. 6000 пленных, которым по приказу военного начальства нужно было дать в шумский обед хлеба, сахара и чаю или в случае невозможности это выполнить, выдать по 25 копеек на человека. Немало заботили полковника Лазарева. На маленьких счётах, лежавших у него на столе, он сосчитал, что это обойдётся в 1500 рублей, а фотография красивой девочки, стоявшей возле счётов, напоминала ему, что у него дочь, приданная, которая он до сих пор добросовестно проигрывала в карты. В его душе возникла тяжёлая борьба. Разы послать в интендантство за хлебом, Это обойдётся не менее 900 рублей. Да тем чаю сахара 100, а то и 200 лопнет. Вот чёрт возьми. 2 часа происходила душевная борьба, 2 часа полковник боролся с искушением, и когда появился адъютант, приказал ему энергичным голосом: "Пленных немедленно же отправить дальше. Еду они получат на следующем этапном пункте, куда я уже телефонировал. Прикажите, чтобы в котлах была горячая вода". Его и спьют её сколько хотят. Между ними есть немцы, с первыми мадьяры с волочи и чехи, славный народ, за которым и воюем. Адъютант отдал честь, боркнул: "Бодь ты исполнена", щёлкнул шпорами и вышел. Полковник упал в кресло, вытер платком вспотевший лоб, остановил свой полный любви взгляд на фотографии и счётах, потом вскочил, открыл двери и крикнул адъютанту: Прикажите, чтобы нагрели хорошенько воду, пусть стопит изо всех сил. Пускай вода будет не ниже 120 градусов, по крайней мере, та, которой будут пить славяне, сербы, поляки и чехи. Пусть они видят, что Великая Россия чувствует по-славянски. Пусть они узнают славянское гостеприимство и доброе русское сердце.